Время отпусков. Удивительной была эта последняя мирная осень. Теплая и сухая. В сентябре даже листья не пожелтели на северном Сахалине, а горы Пилингского перевала по-прежнему дымились пожарами. «На вашем месте, — сказал Кушелев, — я в этом году пренебрег бы отпуском. Время для Сахалина тревожное». — Какой отпуск? — горячо возразил Ляпишев. — На этот раз я с материка не вернусь, подам в отставку. Хватит. Проведу собеседование с офицерами гарнизона и уеду. Ради совещания в Александровск заранее прибыли кто морем, кто верхом, а кто на телегах офицеры из Рыковского, из Аркова с Анора, даже из Дальнего Корсаковска. Зал офицерского собрания наполнился гулом голосов, скрипением кожаных портупей, брюзжанием пожилых обер-офицеров и тихими смешками юных поручиков. Быков был рад встретить своего давнего приятеля Юлиана Гротто-Слепиковского, служившего на юге острова в чине капитана. «Интересно, что скажет сегодня Ляпишев?» ну, «Ничего не скажет», — ответил Быков. «Михаил Николаевич не дурной человек, но не дай-то Бог, если когда-нибудь ему придется командовать людьми. Всех погубит». «Неужели всех нас?» — засмеялся Гротто Слепиковский. «И себя в первую очередь», — добавил Быков. Громыхая длинными лавками, все встали, когда на просцениум собрания поднялся сам губернатор. Но тут же явился полковник Тулупьев, неся стул, который водрузил подле кресла Ляпишева и расселся, оглядывая зал с видом триумфатора. «Господа!» — начал губернатор. «Во время визита министра Куропаткина Мы вкратце обсудили вопрос касательно обороны острова. По совету Линевича, в стратегических талантах которого никто не сомневается, мною продуман вариант обороны наших главных административных центров Александровска и Корсаковска. Однако, что мы имеем в наличии, господа? Он сказал, что на севере Сахалина наберется 1160 человек, а для защиты Корсаковского округа едва 330 человек. Вы сами понимаете, что с такими ничтожными резервами невозможно оградить всю территорию острова, даже если привлечь к обороне наличный состав тюремного ведомства. После такого печального пролога я рад открыть свободные прения. Тулупьев мог бы и помолчать, но желание показать офицерам свою близость к губернатору было слишком велико. Мне кажется, солидно прокашлявшись, сказал он, план в основе безупречен. И мы, не сомневаясь в стратегических талантах Леневича, выразим... «Нашему военному губернатору полное доверие к его способностям не только превосходного администратора, но и отличного тактика». «Болтовня!» — не выдержал Быков. «Терпи!» — тихо ответил Гротто Слепиковский. За первым полковником выступил второй, Болдырев, которому было обидно, что он остался сидеть на лавке, и по этой причине Болдарев решил побыть в роли лидера оппозиции. О каком отпоре врагу тут говорили? При наших четырех пушках без единого пулемета много ли мы навоюем? Сейчас надо требовать с материка вооружения и резервы, а уж потом можно рассуждать о планах, несомненно, талантливых. Тут пожелал выступить капитан Таиров, которого Быков недолюбливал за его пристрастие к банальному фразерству. На этот раз... Вульгарно разбронив Японию и всех японцев, Таиров закончил свою речь официальным афоризмом. «Пусть попробуют! Мы, наследники славы Суворова и Кутузова, не уступим врагу ни единой пяди своей земли!» «Дельно, капитан! Дельно!» — одобрил его Тулупьев. Грод-то слепиковский пытался удержать Быкова. «Не лезь хоть ты в эту говорильню!» Нет. Я должен сказать. Валерий Павлович встал и, подтянув шашку на поясе, заговорил о насущном. По моему мнению, никакие планы, даже согласованные с министром, не могут превратить Сахалин в неприступный Карфаген. Оборона острова возле Александровска и Корсаковска заранее обречена на неудачу, ибо с моря мы не будем иметь никакой поддержки. Отнюдь я не утверждаю, что борьба с противником невозможна. Она возможна даже с малыми силами, но лишь партизанскими методами. Послышался оскорбительный смех обер-офицеров. Быкову захотелось славы Дениса Давыдова, но партизанщина давно сделалась дедовским анахронизмом. Ляпишев велел не мешать Быкову говорить. Но прежде я сам желаю спросить вас, как же вы рассчитываете вести партизанскую борьбу, если войска гарнизона обязаны остаться частями регулярной армии, а населения не хватит, чтобы устроить самураям подобие 12-го года? Не хватит населения свободного, зато у нас достаточно заключенных. Ради отпора врагу следует вооружить арестантов и всех крестьян, из ряда ссыльно поселенцев. Лавки заскрипели под возмущенными офицерами. «Да что он говорит?» «Да, этим мерзавцам оружие, так они из нас все кишки выпустят и разбегутся кто куда». «Именно такой реакции, господа, я и ожидал», — сказал Быков. «Но есть ли преступников, выразивших желание вступить в ополчение, воодушевить амнистией, то многие из них охотно возьмут оружие?» Да. Конфликты с каторжанами возможны, не отрицал этого Быков, но они могут возникнуть в сведении личных счетов с тюремщиками. А мы, офицеры регулярной армии, составляя гарнизон Сахалина, защищаем не каторгу, а свое отечество. Неужели и каторжане не проникнутся этой мыслью? После чего губернатор Ляпишев сказал Быкову. История не знает такого примера, чтобы узник, сидящий в тюрьме с оружием в руках, отстаивал честь своей тюрьмы от нападения. Ваша неожиданная для всех точка зрения на оборону Сахалина вносит в мои планы столь существенные поправки, что я буду вынужден доложить о них в Хабаровск и надеюсь, что из Хабаровска ваше оригинальное мнение будет доложено еще выше. А теперь, господа офицеры, я позволю себе откланяться, ибо на этих днях отбываю в заслуженный отпуск. Повторялась прошлогодняя история. Ляпишев клятвенно заверял всех, что из отпуска не вернется. Тюремно-бюрократическое общество Сахалина готовило ему памятные сувениры. «Опять надует», — говорили они меж собой. «Где он еще найдет такую...» Синекуру, как на Сахалине. Да и фенечку разве оставишь? Это ведь штучка. Это петарда. Это почти картинка. Аляпишеву поднесли приветственные адреса в бюварах, красиво оформленных в тюремных мастерских, и генерал-лейтенант юстиции даже прослезился. В клубе Александровска местными усилиями был поставлен ревизор Гоголя, при этом Хлестакова талантливо изобразил вор-карманник, а роль Городничева с блеском исполнил давно спятивший казнократ, которого на время спектакля доставили в клуб из дома для умалишенных. «Браво!» — восклицал Ляпишев, бурно аплодируя. «Дамы и господа!» Поверьте, что служба с вами навсегда останется самым светлым пятном в моей многолетней юридической практике. В день отъезда Ляпишева все казенные лошади были в разгоне, публика провожала губернатора до пристани, где ему поднесли икону, а генерал-майор Кушелев испортил настроение словами «И все-таки...» Вы поступаете крайне легкомысленно, покидая Сахалин, которому предстоят разные испытания. Но я, как и другие, думаю, что еще вернетесь, хотя бы к зиме. — Никогда, — отвечал Ляпишев, поднимаясь по сходням на палубу парохода. И оттуда он послал фенички. воздушный поцелуй. Корней земляков, выпущенный из сушилки, недолго прозябал в стольном граде Александровске. По наивности он сначала навестил лазарет, надеясь, что последствия казенных побоев казнай и залечит. Долго стоял в очереди, дыша в затылок мрачному курду, баюкавшему свою гангренозную руку. «Ирлязать надо». «Резать!» — иногда выкрикивал курт, сверкая громадными белками глаз. Большие жирные мухи, вылетая в коридоры из палаты умирающих, с гудением били с окна больницы, а потом, очмелые от контузии, ползали по подоконнику, где их с успехом раздавливал пальцем стражник с револьвером и шашкой. «А тебе чего?» — от скуки завел он беседу с Корнеем. Да вот, все отбили, и зубов не осталось. — Покажи, — велел стражник, и, заглянув в рот Корнею, пропустил его в амбулаторию без очереди. — Только зубов у нас не вставляют. Для этого надо во Владивосток ехать. Врач был огражден от больных решеткой, через эту решетку он выпытывал признаки болезни, через решетку же ощупывал больным печень, селезенку, велел дышать глубже или совсем не дышать, а потом возвращался к столу, над которым его осеняли портреты великих российских клиницистов Бодкина и Захарина. «Без зубов жить можно», Утешил он корнея. А вот что касается внутренних органов, то, с ногами били. Всего и стоптали. Ребро за ребро задевает. Ну, здесь тебе не курорт. Следующий.